стали на пути решителей борьбы с культом личности и его тяжёлыми последствиями. Из сопоставления этих двух постановлений ЦК видно, что постановление 1957 года выдумано. Ведь после 20-го съезда избран президиум ЦК, состоявший указанные ленинское ядро ЦК, А в этом ядре и были Ворошилов, Молотов, Каганович, Маленков, Булганин, Микоян, Первухин, Собуров, Шверник и другие. Как же можно свести ленинское ядро ЦК к Хрущеву и Микояну, а остальных, в особенности Молотова, Кагановича, Маленкова, Ворошилова, исключить и ошельмовать? Все это понадобилось хрущевской фракции Кагановича, для того, чтобы прикрыть действительные ошибки и недостатки, критиковавшиеся на президиуме ЦК, для того, чтобы оправдать исключение из ЦК и надобные все эти принципиально политические обвинения. Это была антипартийная, антиленинская расправа со старыми деятелями партии Советского государства, расправа за критику первого секретаря ЦК Хрущёва, возомнившего себя незаменимым. Больше того, Маленков, Каганович, Молотов, после исключения их из ЦК, честно и усердно, как полагается коммунистам, трудились на предоставленных им работах. По работе организации активно участвовали в работе и борьбе за выполнение решений партии и её центрального комитета никаких замечаний или обвинений в чём либо не имели. Несмотря на это, через 4 года после решений 1957 года их исключили из партии. Стремясь к восстановлению в партии, они ныне безпартийного билета остаются верными коммунистами марксистами-ленинистами, пролетарийскими интернационалистами, борцами за линию партии и её ЦК, за социализм и коммунизм. Я надеюсь, я верю, что партия и её центральный комитет, его политбюро восстановят правду и восстановят нас в правах членов нашей родной ленинской партии. вместо заключения В настоящей части моих воспоминаний я имел намерение осветить жизнь и работу ЦК нашей партии и советского правительства. Но, к сожалению, я потерял зрение и вынужден буду сократить свои планы. Уже первые попытки писать по методу слепых показывают крайнюю трудность в выполнении даже сокращённого плана. Ну, посовать перед трудностями нельзя. Природа оставила мне мало времени, и писать нужно на пределе, не теряя времени, особенно в настоящее время, переживаемых трудностей нашей родины и моей родной коммунистической партии. Может быть, мне придётся сократить воспоминания о прошлой работе этого периода для того, чтобы успеть изложить свои размышления о настоящем положении и о задачах по преодолению трудностей. Наша партия и советское государство переживали немало трудностей и выходили победителями. Мы, настоящие большевики, уверены, что и в данный момент наша Родина и партия выйдут победителями. Наша коммунистическая партия по своей инициативе провозгласила необходимость развития советской социалистической демократии и гласности. Это поразительно сказалось на подъёме политической жизни и творчества в народных массах. На нельзя не видеть, что противники социализма, особенно активные враги социализма, используют демократию гласность, и гласность, особенно многопартийность, для повторения догм и клеветы белых эмигрантских и западных апологетов капитализма. Они эти уже демократы декларативно использует трудности, испытываемые страной и народом, для того, чтобы склонить колеблющихся, нестойких людей на антисоциалистический путь, то есть на путь